Вы можете принести вред. Юрий Гончаров. Юрию Гончарову многие коллеги долго и упорно советовали, чтобы он не обращался к опасным темам сталинских репрессий, дезертирства, пребывания наших солдат в немецком плену, уничтожения царских памятников. Признавая его талант, начальство призывало писателя взяться за прославление режима. А он даже в доседин упорно продолжал гнуть свою линию. Юрий Данилович Гончаров родился 24 декабря 1923 года в Воронеже. Его отец происходил из крестьян, стал телеграфистом и одно время был руководителем одного из управлений связи. Мать много лет проработала сельской учительницей. В июне 1941 года Гончаров окончил в Воронеже пятую школу и вскоре поступил в лесотехнический институт. Когда немцы вплотную приблизились к его родному городу, он вместе с другими студентами был послан в колхоз. Сначала молодым ребятам поручили скирдовать сено, а потом дали другое задание – скирдованное сено сжигать. Осенью 1941 года Гончаров вместе с матерью уехал в Уральск. Там он поступил на филфак пединститута, а в 1943 году его призвали в армию. Однако воевал Гончаров недолго, очень скоро его тяжело ранило. Уже в полубреду ему удалось нащупать в земле след советского танка. По этому следу он отполз в укрытие. После госпиталя Гончаров вернулся в Воронеж, где восстановился в пединституте и взялся за свою первую книгу «Возвращение в строй». В конце 50-х годов Гончаров поступил в Москве на высшие литературные курсы. В свободное от занятий время он обходил столичные редакции. Но его везде принимали с некоторой прохладцей. Похоже, всерьез к нему тогда мало кто относился. Большинство московских редакторов, судя по всему, держали его за неотесанного провинциала. Вернувшись после курсов в Воронеж, Гончаров написал повесть «Костер под обрывом». Эту рукопись он потом отправил в редакцию журнала «Москва». Отдел прозы передал повесть на рецензирование нештатному литконсультанту Нолля но рецензент дал весьма расплывчатый отзыв. «Костер под обрывом», — сообщил 8 августа 1961 года он своим работодателем. Это повествование о двух людях, которые оказались обойденными и обделенными жизнью. Написана повесть хорошим выразительным языком, ярко и четко раскрыты в ней образы центральных и эпизодических персонажей. Хороши и очень запоминаются пейзажи Подмосковья и самой Москвы. Легко и непринужденно построен диалог. В центре повествования молодая девушка Рита, недавно окончившая архитектурный институт. Рита работает в одной из проектных организаций Москвы, начальником которой недавно назначил Леонид Николаевич Красносельский образ которого сразу же приковывает к себе внимание читателя. Красносельский – человек большого творческого размаха, умница, талантливый инженер, человек с большим вкусом и широким диапазоном. Ему нравится Рита – красивая и неглупая девушка, умеющая себя держать с достоинством и тактом. Риту тоже влечет к Красносельскому. Ее личная жизнь до встречи с Леонидом Николаевичем – проходило тускло и неинтересно. Несмотря на то, что недостатка в поклонниках у нее не было, она так и не решилась связать свою судьбу с кем-либо из тех симпатичных парней, с которыми училась в институте. Приятельница Риты, Сима, молодая особа чрезвычайно практических и рассудочных взглядов, организует загородную прогулку, на которую приглашает товарища своего жениха, Вовке, студента Горного института Виктора. С большой симпатией теплотой автор рисует образ этого мужественного, смелого, скромного и честного парня, который, безусловно, смог бы создать для любого человека все, что нужно. Виктор умеет все – и быть внимательным к товарищам, и проявить в нужных случаях мужество, и разжечь из мокрых сучьев костер – Этот костер, зажженный умелыми руками молодого сибиряка, ярко горящий над обрывом в лесу, несомненно признан символизировать настоящую жизнь и настоящего человека. И не случайно героиня этой небольшой повести после своего неудачного романа с Красносельским и горького разочарования после других встреч с мужчинами делает попытку встретиться с Виктором. Может быть, для того, чтобы подчеркнуть в нем мужество и силы. Но Виктор уже уехал, успешно защитив диплом. Вероятно, к себе в Сибирь, может быть, на берега далекого Чулыма, о котором они так много говорили с Вовкой во время загородной прогулки. На последней странице автор рисует перед читателем картину праздничной весенней Москвы. На площади революции уже продавали первую сирень. В воздухе плыл ее густой, тягучий аромат. Рита видела вокруг себя улыбки, блестящие глаза, смеющиеся лица. Весна честно исполняла свои обещания, наполняя всех своим теплом, радостью сбывающихся желаний. Она раздавала богатство щедро, не скупясь. Их было у нее вдоволь, с избытком припасено на всех. Но всюду Москва одинаково кипела и бурлила, и, не замечая Риты, с обедным равнодушием к ней, как будто она была посторонней на ее празднике. Рита осталась одинокой, обделенной и обойденной на праздники жизни, лишенной ее радости и улыбок, того, на что имеет право каждый человек — И где-то, может быть, в Москве, может быть, в Туркмении или Заполярье, куда он так рывался вот так же обойденный жизнью и личной радостью живет в неполную меру Леонид Николаевич Красносельский. Талантливый, страстный, способный человек, связанный тяжелыми брачными узами с женщиной, о которой он рассказывал Рите. Личная жизнь Риты не удалась, как не удалась личная жизнь Красносельского. Не надо обладать большой проницательностью, чтобы предвидеть дальнейшую трагедию этих двух людей. Рита, чтобы избежать гнетущего ее чувства одиночества, свяжет свою жизнь в конце концов с каким-либо случайным человеком, так и не познав радости и счастья. А судьба Красносельского, вероятно, будет еще более печальна. Хорошо, если личные неудачи, семейные дрязги и склоки не отразятся на его работе. А ведь может быть, что все это сломит его, и талантливый инженер, автор многих смелых проектов, участник строительства некоторых объектов и у нас в Союзе и за рубежом превратится в заурядного проектировщика, вынужденного работать совсем не в соответствии со своими запросами и способностями, а для удовлетворения все растущих требований своей обывательницы и мещанки жены. Автор старается быть объективным. Он строит систему образов, композиционный план и сюжет своего произведения так, чтобы читатель обязательно осудил. Риту и Красносельского. Почему Рита отвергла хорошего парня со второго курса? Почему упустила мужественного Виктора? Что отвратило ее от скромного, немного мешковатого, но тоже очень хорошего человека-агронома, с которым она познакомилась на юге? Нужно хорошо знать психологию женщины, чтобы понять и оправдать Риту, которая, подобно многим и многим другим девушкам и женщинам, проходит мимо настоящих людей, так и не найдя своего счастья. Нельзя обвинять Риту в равнодушии ко всем этим правильным парням. Трудно сказать, почему женщине нравится именно этот, а не другой мужчина и просто никто не нравился, даже Виктор. Юрий Гончаров обладает даром видения жизни, и автор, стремящийся к моралите, старающийся доказать читателю, что обойденность Риты заслужена ею, все же оказался слабее и беспомощнее художника, сумевшего начертать внутренний образ женщины во всей его правдивости и жизненности. Не осуждение Риты – А горькое сожаление и чувство неудовлетворенности и тревоги охватывает читателя, когда он дочитывает последние строки повести «Костер над обрывом». Особенное сожаление даже внутренний протест вызывает судьба Красносельского, который, несомненно, гораздо более ярок, чем Рита. Нет нужды цитировать те места повести, где автор с большим мастерством раскрывает перед нами внутренний образ Красносельского. Можно только отметить, что Леонид Николаевич ничуть не проигрывает от сравнения с Виктором, и, конечно, уж несравненно выше, интереснее и талантливее, чем будущий инженер красноярского геологоразведочного управления Вовка, которого вкупе с Симой автор противопоставляет Рите и Красносельскому. На странице 22 Красносельский рассказывает Рите о неудачной своей женитьбе. История Красносельского не так уж необычна, и не о благополучных браках, подобных его браку, умалчивать не приходится. Красносельский готов порвать с женой, пустой и ограниченной мещанкой. Он говорит, я оставил бы ей все, квартиру, дачу, обстановку, библиотеку, Посылал бы на содержание дочери денег, чтоб хватало с избытком на все. Пусть уж девочка хоть с этой стороны не пострадает из-за нашего разлада. Но оказывается, все это не так просто. Приходится быть стратегом, потому что жизнь — сложная алгебра, плавание среди рифов с постоянной опасностью получить пробоину. И словно подводя горький итог этой необходимой стратегии, Красносельский роняет всего несколько слов, в которых, собственно, и выражен конфликт, лежащий в основе повести «Костер над обрывом». Слова эти таковы, но знаете как у нас не любят эти вещи, то есть разрыв с семьей. Становится совершенно очевидным, что если бы у нас смотрели на такие вещи иначе, то не было бы в жизни нелепых и ненужных трагедий, подобно той, что получилось у Риты и Красносельского. Леонид Николаевич поставлен перед проблемой или счастье личной жизни, или радость и возможность творческой работы. Если он оставит семью, на самых выгодных для жены условиях, то все-таки это неминуемо отразится на его работе. И отказывается от Риты Красносельский вовсе не из трусости, не из боязни оказаться за бортом. Красносельский больше всего в жизни любит свое дело, и он жертвует своим личным ради этого дела. Пусть его жена пустая и ограниченная мещанка, Пусть она связывает его по рукам и ногам не как мужчину, конечно, а как творчески одаренного человека. Он обязан до самой смерти тащить на себе этот груз. Трагедия Анны Карениной, если хотите. Только потому, что у нас так смотрят на такие вещи. Эти двое людей, Рита и Красносельские, кажутся посторонними на празднике и должны навсегда быть лишенными простой человеческой радости. Таковы выводы, которые, несомненно, сделает читатель, ознакомившись с повестью «Костер над обрывом». Как и полагается во всех произведениях, где автор морализует, в повести противопоставлена Рите Красносельскому другая пара – Сима и Вовка. «Эти без вывихов, и все у них очень правильно», Вова получает назначение в Красноярск, и Сима следует за ним, оставив и долго ожидаемую комнатку в Москве, и все свои гордины, коврики, финские столы, и стулья, и мягкие пуфики, на которые она так долго и упорно собирала деньги. Читатель должен с умилением смотреть на эту чету. Но если проследить закономерность в развитиях их образов, то картина получается несколько другая. И пуфики, и гордины, и коврики, и весь свой мещанский уют практичная и растудительная Симочка несомненно приобретет и в Красноярске. И никакой романтики Чулыма, и никаких дерзаний в жизни ее Вовки не будет. Никуда она его не пустит, чтобы он не простудил горло, не объелся горячей картошки из костра, не сидел на сырой земле. А сама Сима превратится в такую же мещанку и обывательницу, как жена Красносельского, только масштабом поменьше. А Вовка вовсе не будет испытывать чувство неудовлетворенности и тоски, взирая на коврики и пуфики. Вопреки генеральной линии, которую ведет автор, вопреки его стремлению подсказать читателю, что вот это хорошо, а это плохо, что с Симы и Вовки надо брать пример, а Красносельского и Риту следует осудить, получается совершенно обратная картина. Судьба Красносельского и Риты вызывает горькое сожаление, а судьба благополучной Симы и ее мужа не волнует нисколько. В повести «Костер над обрывом» затронут больной вопрос, и непонятна позиция автора, который только намеком наводит читателя на размышление о причинах трагедии героев повести, не разрешая в сущности проблемы, поставленные им самим. Писатель должен обладать гражданским мужеством и честностью, и отстаивать свою точку зрения до конца. Юрий Гончаров или не хотел, или не посмел этого сделать. Если он убежден, что у нас на такие вещи смотрят неправильно, то обязан доказать это. Если же взгляд этот соответствует морали советского человека, то никакого конфликта в повести быть не может, и не о чем было писать, чтобы не оставлять читателя в тягостных размышлениях по поводу несправедливости жизни. Несомненно одно. Если повесть «Костер над обрывом» была бы опубликована, она вызвала бы горячий отклик читателя. Руководство журнала «Отзыв Нолле ни в чем не убедил. Рукопись Гончарова была задвинута в дальний ящик. Вернулись к ней лишь через год. По просьбе главреда Москвы Евгения Поповкина повесть «Костер над обрывом» прочитал уже член редколлегии Борис Евгеньев. Ему эта вещь понравилась. «По-моему, это хотя и грустная, но хорошая повесть», отметил он 12 июня 1962 года в своем заключении. Написал я эту фразу и устыдился. Откуда взялось это «но»? как будто грустное не может быть хорошим, как будто в литературе знаком плюс могут быть отмечены только мажорные произведения. Грустна это повесть не только потому, что в ней рассказано о всяческих неблагополучиях в личной жизни милой, симпатичной и очень одинокой девушке Риты. Грустна она еще и потому, что говорится в ней, говорится просто и искренне, о многих неустройствах в нашей жизни, а о неустройствах, которые все еще мешают жить разумной и чистой жизнью, которые все еще мешают поступательному движению нашей жизни, как мешают ракушки, облепившие днище корабля, его быстрому ходу. Неустройства эти, быть может, не так уж и страшны, как многие другие более темные родимые пятна прошлого. Это безответственность, и легкомыслие в своих действиях и поступках, мелкий эгоизм, своекорыстие в чувствах, душевная слепота и глухота. Но они мешают жить. Они те колючки, сквозь которые человеку все еще приходится продираться, чтобы выйти на широкую дорогу. И в повести Гончарова, так, по крайней мере, я понимаю ее, звучит своего рода призыв. «Люди, будьте бдительны». «Будьте чисты и строги, не доверяйте слепо тому, что внешне кажется красивым, а на деле оказывается ничтожным, проверяйте разумом, сердцем, совестью свои дела и поступки, иначе вы можете пропустить то настоящее ценное, что, может быть, встречается раз в жизни». В этом призыве, в этой идейной направленности повести, ее глубоко человечное, жизнеутверждающее начало, которое, как мне кажется, не может не взволновать каждого, кто прочтет ее. Названная выше девушки Рити встретился на загородной прогулке настоящий человек Виктор. Но она, что называется, просмотрела его. Автор весьма точно и убедительно показывает, как и почему она его просмотрела, а все остальное, что потом встретилось ей, и блистательный Красносельский, и упоенный собою Герман, при всей своей кажущейся внешней занимательности и привлекательности, оказалась печальной ошибкой, обидной, не принижающей душу фальшью. Повесть, по-моему, написана хорошо – Хороший язык, есть отличные пейзажи, и действующие лица получились очень живыми. Особенно удались Красносельский и Герман. С хорошим умным тактом, без малейшего нажима, естественно, правдиво раскрывается мещанская обывательская сущность этих, в общем-то, и неплохих людей. Удались Сима и Вовка. Да и Рита, главное лицо в повести, Тоже получилось, хотя, поскольку она несет основные нагрузки, хотелось бы видеть несколько более углубленное раскрытие ее характера. Повесть потребует редакторской работы, но, как мне кажется, по первому ее чтению, не такой уж большой. Я за то, чтобы мы опубликовали «Костер над обрывом» в будущем году. Два слова о рецензии Нолли на эту повесть – Внимательно прочитав рецензию, я, честно говоря, так и не понял, хвалит рецензент повесть или порицает ее, как будто порицает, хотя и отмечает художественные достоинства повести. Но как же тогда понять заключительную фразу рецензии? Если повесть «Костер над обрывом» была бы опубликована, она вызвала бы горячий отклик читателя. И потом... Очень уж много в этой рецензии мыслей и положений, совершенно произвольно приписываемых автору рецензентам. Пока в редакции Москвы думали ставить в план публикации 63-го года «Костер над обрывом» или нет, Гончаров закончил новую повесть «Дезертир», которую он предложил уже журналу «Новый мир». Но там писатели не поняли – Ему ответили отказом. Редколлегия журнала «Новый мир», сообщил Гончарова 3 июля 1962 года, заведующий отделом прозы «Нового мира» Евгений Герасимов, ознакомилась с вашей повестью «Дезертир» и пришла к выводу, что, к сожалению, опубликование ее в «Новом мире» невозможно. Дело в том, что в атмосфере повести нет ощущения времени». Если бы в ней не упоминалось о печати сельсовета на замке опустевшей избы, то можно было бы подумать, что действие происходит не в Отечественную войну, а в Первую мировую. Вероятно, вам просто не хватило жизненного материала для осуществления своего в основе интересного замысла. Недостаток материала особенно чувствуется во второй половине повести – Тут она приобретает явно головной рассудочный характер. Замысел выглядит обнаженным. Все это не мешает нам рассчитывать на ваше сотрудничество в нашем журнале.